Глава 33. Стивен. «Нэнси!» Я отчаянно встряхнул ее, не слыша своего голоса, за бешеным биением своего сердца. Приложил пальцы к шее, нащупывая пульс. Совсем слабый, но он был. «Если скорая опоздает, я их всех расстреляю к чертям собачьим. Я поднял Нэнси на руки и вынес на улицу, где, придерживая безвольное тело одной рукой, другой стянул себе футболку и приложил ее к ране толку никакого, кроме мысли, что я хоть что-то сделал. Сделал. Из-за меня она и оказалась здесь. Из-за меня пострадала. Я приподнял ее голову на локти и прижался щекой к ее лбу, убаюкивая в своих руках. Никогда в жизни мне не было так страшно. Секунды длились в вечность, а перед глазами стоял тот самый ее взгляд. Ни капли сомнений или колебаний. Она никогда не выстрелила бы в меня, даже понимая, что в следующее мгновение погибнет сама. От этого осознания боль билась буквально в висках, а чувство вины пожирало изнутри, заслуженно разрывая душу на куски. Вряд ли в такой стрессовой ситуации Нэнси уловила блеф, тем более, что она пыталась выстрелить в преступника, даже идиот не стал бы рисковать, давая похищенной девушке заряженный пистолет. Наверное, люсинди тоже дали незаряженный, хотя тогда смысл в ее выстреле был, а сегодня это было не более, чем глумление. Попытка показать, что моя женщина легко меня предаст, если встанет выбор между моей жизнью и ее. Вот только не все женщины одинаковые. И как я только мог сомневаться, лучше бы в меня выстрелили, было бы не так больно. Раскачиваясь из стороны в сторону, я шептал что-то бессвязное, умоляя Нэнси не бросать меня одного. Сейчас я чувствовал это максимально остро, свою гребаную беспомощность и невозможность контролировать самое важное. Вдалеке послышалась сирена, звук которой стал быстро приближаться. Я еще раз нащупал пульс, хотя и видел, что Нэнси стала совсем бледной, а я был вымазан в ее крови. Сознание стучало сквозь пелену паники, что крови не так много, как могло бы быть, если бы были задеты важные жизненные органы или артерия. Я зажмурился, не давая себе размышлять здраво. Пусть лучше страх, паника, даже боль, только не осознание. Не осознание! Машина остановилась в нескольких метрах от нас, и выскочившие из нее парни в форме быстро забрали у меня Нэнси, на ходу поинтересовавшись, не нужна ли госпитализация и мне. «Я не ранен», — выдохнул, чувствуя, как пересохло в горле. «Спасите девушку!» «Уверен, Рейнольдс вызвал самую лучшую бригаду с парамедиками. Будь тут возможность, и вертолет бы вызвал, но в чертовом глухом лесу толку от него было бы меньше». Как только двери захлопнулись, я запомнил номер автомобиля и натянул на голый торс, составленную на мотоцикле, куртку. Догнать скорую не составило труда. Уже на выезде на шоссе я поехал за ней, стараясь сосредоточиться только на двух красных огнях позади. В дороге еще куда ни шло, но возле операционной я сдулся. Сполз спиной по стене на пол, уткнув локти в колени и запустив пальцы в волосы. Пока в груди билась боль, в голове разрасталась мерзкая тишина. Я не слышал и не видел ничего вокруг, осознавая, что именно это меня и ждет, если Нэнси не станет. Тишина и боль потери. Всегда. Если Нэнси не станет. Дыхание участилось, и мне показалось, что во всем мире остался я один. В темном коридоре сжимающимися со всех сторон стенами. Чья-то рука потрясла меня за плечо, и я резко возрился на обеспокоенного медработника, который явно меня признал и изумленно округлил глаза. Раньше и не задумывался, что от моего уродства могут быть такие плюсы, ни с кем не спутают. На вопрос, нужна ли мне помощь, я прорычал резко Нет, и мужчина поспешил удалиться по добру по здорову. Правильно! Мне даже в темной клетке моего сознания сейчас было спокойнее, чем в мире, в котором с каждым мгновением угасала надежда. Не знаю, сколько времени я так просидел, прокручивая в голове все наши совместные воспоминания. Какой же я идиот, что вообще выпустил Нэнси из дома! Все боялся потерять яркий огонь в ее глазах. А теперь он может навсегда угаснуть». Привык быть неуязвимым королем, которому никто не смеет бросить вызов. Совсем забыл о том, что вся сила и слабость королей в королеве. Без нее они слабее пешки. Ни охрана, ни кто-то еще из персонала ко мне больше не подходили. Хотя я знал, что здесь находиться нельзя. Наверное, их предупредили обо мне. Плевать. Что же так долго? В ответ на мое внутреннее негодование дверь открылась, и из нее вышел кто-то из персонала в халате и маске. Голова после пережитого соображала туго, а единственный вопрос, на который я хотел знать ответ, наверняка отображался на моем лице. Кое-как поднявшись, я было открыл рот, чтобы его задать, но врач сбивчиво ответил раньше. «Состояние стабильное, ранение средней тяжести». «Угрозы для жизни нет, но потребуется длительное восстановление». «Когда ее можно будет перевести в другой медицинский центр?» Шумно выдохнул я. «Если хотите с наименьшими рисками, через пару дней хотя бы», пожал плечами доктор. «Хочу», кивнул я. «Когда я... пока не можете...» Опять перебил он меня. «Рекомендую вам съездить домой и отдохнуть». «Пациентка не придет в себя до завтра точно, а может и в ближайшие пару дней». «А я рекомендую вам заткнуться», — чуть не выпалил я, но передумал. Я перенервничал, а эти ребята спасли Нэнси жизнь. Его слова — не более чем проявление совершенно неуместной заботы. «Нет, друг мой, я больше ее не оставлю. Не теперь». Опершись спиной о стену и, продышавшись, Паника меня по-прежнему не отпускала. Я потянулся за телефоном в кармане брюк. Над жизнью и смертью я не властен, а вот над всем остальным вполне. Первое, что я сделал, вызвонил тех ребят из охраны, кому больше всего доверял. Так как пользовался я их услугами редко, увы, таковых и было в моем окружении слишком мало. Пока парни добирались до медцентра, кто за такие бабки откажется от несложной работенки, я занял себя тем, что стал искать подходящий центр для перевозки. Разумеется, нужно было самое лучшее и то, куда головорезы Лейна не смогут проникнуть. Увы, своего хотя бы одного медцентра я не имел, и только сейчас осознал такое досадное упущение. Надо будет прикупить или построить. Об этом подумаю как-нибудь потом. Самый лучший центр имел определенную связь с Сикорски, и Я предпочел выбрать другой, так безопаснее. Мало ли, откуда мне знать, не замешан ли партнер во всей этой истории. Упоминание расторжения договора могло быть просто уловкой. В состоянии панического страха за жизнь близких люди способны подписать что угодно, даже не читая. Другие люди, не я. Вот только похитителям и организаторам похищения это было неизвестно. Скрипнув зубами, я оперся головой о стену позади, приложив трубку к уху и договариваясь с администратором центра предстоящей госпитализации. После озвучивания моего имени, приятный женский голос переспросил еще раз, а когда я повторил, повисла долгая пауза, а затем она сообщила, что нас с госпожой Харнис ждут через пару дней. Я не успел повесить трубку, как мне перезвонил владелец центра и уточнил, не шучу ли я? Думаю, мой усталый, но угрожающий голос должный эффект возымел, и мне поверили. Когда подъехали парни, я предупредил их, чтобы никого, кроме врачей, не пускали в палату, в которую перевели Нэнси. Я шел за каталкой мрачной тенью и ненавидел себя, не отводя взгляда от ее мертвенно-бледного лица. Хотелось всех растолкать и идти рядом, держа руку на ее пульсе, чувствовать, что любимое сердце бьется. Хотелось — сделал, и никто не стал мне мешать. Отлично. Пропишу Рейнольдсу чаевые за такую дотошность. Хотя он откажется, скажет, что это будет выглядеть взяткой. Уважаю таких людей. Убедившись, что с Нэнси остался дежурить кто-то из медиков, а у двери стояли верные мне люди — я поплелся к администратору и учтиво поинтересовался по поводу душа. Она встрепенулась, всеми силами стараясь не пялиться на меня, вымазанного потемневшей, запекшейся кровью, протянула мне белый халат и указала на дверь неподалеку. И на том спасибо. Долго принимать душ мне не позволила тревога. Кое-как отмывшись, я натянул на себя халат и отправился в палату Нэнси. Мало ли что могло случиться. Целые 10 минут. Огромный срок. У меня были враги помимо Лейна, а теперь каждый из них знал, что у меня есть такое важное сокровище, за которое я не пожалею собственной жизни. Нутром я понимал, что мое нахождение рядом с ней, в случае чего, может и не особо-то помочь, но так было гораздо спокойнее. Когда я завалился в палату, дежурившая возле Нэнси медсестра хотела было выставить меня, но только бессильно поджала губы и смирилась, переместившись от меня подальше. Я кивнул ей, что вызову кнопкой над кроватью, если что. Девушка облегченно выдохнула и поспешила уйти. Разместившись рядом с Нэнси, я осторожно коснулся ее руки. Еле ощутимое тепло вырвало меня из напускной самоуверенности, личину которой я так привык носить. Я ведь мог ее потерять. Навсегда. И еще могу. Сидя рядом и перебирая тонкие пальцы Нэнси, я гонял эти мысли в голове по кругу, пока пелена сна после пережитого напряжения не сморила и меня.